Глава 61. Чур меня. Огонь в камине с треском поглощал дрова, отбрасывая мягкий свет на стену. По ней, расправив крылья, парила тень неведомой птицы. Вот голова а на кончике клюв, видишь, указала пальцем на стену я, похожа на лебедя. А, по-моему, поднял свечу повыше брат, больше похожа на комкнутую бумажку на тарелке. Ну, как знаешь. Птица предвещает успех в делах, а скомканная бумажка в лучшем случае заваленные экзамены. Ой, не сочиняй. Разблокировал Айфон Егор и сверился со статьёй, и там такого не написано. Давай лучше тебе на суженого гадать. У тебя кольцо золотое есть? На. Я сняла с пальца перстень с топазом. Оно ж серебряное. Это белое золото, болда. Что с ним делать надо? Протянуть через него нитку и подвесить над записками с именами. Над каким завертится, за того и замуж выйдешь. А имена какие писать? Все подряд? Зачем все подряд? На одном пиши Руся, на другом Илья. Да ну тебя, отвернулась я к камину и уставилась на очищающие языки пламени. Выжечь бы из памяти оба этих имени вместе с событиями последних пары месяцев, а, лучшие, лет. Чего ты, обиделась? Что у тебя дальше? кивнула я на айфон. Сейчас посмотрим. Так, о, давай на характер будущего мужа погадаем. Здесь именно не нужны. Погнали на кухню. Брат подхватил подсвечник и вскочил на ноги. Пламя слечей нехотя потянулось следом. Я хлебнула вина и со своим подсвечником в руках послушно поплелась за братом. На кухне, чтобы не нарушать атмосферу, свет решили не включать. Егор принялся распахивать дверцы, задевая ими свисающие с потолка колокольчики и ёлочные шарики. Комнату наполнил рождественский перезвон. Аккуратнее, мне здесь ещё жить. Тогда сама достань. Нужны три стакана с водой, в один клади ложку мёда, во второй соли и в третий капни вина. А дальше, выполнив инструкцию, спросила я: Теперь я их накрою бумажными полотенцами и перемешаю. Отвернись. Стаканы заскрежетали по столешнице. Готово. Выбирай любой. Я протянула руку за самым дальним. Под ним оказался винный раствор. За алкаша выйдешь. Прилестно закатила я глаза, почему-то вспомнив, как на свадьбе Руслан залпом выпил две рюмки водки подряд. Наверное, я бы подумала о нём при любом результате гадания. Пойду лучше проверю, может, вода в блюдце замёрзла с полсни пока стаканы. На балконе было отрезвляюще холодно, стёкла покрывал морозный узор, сквозь который просвечивали гирлянды в витринах универмага. Я встала на цыпочки. Возле дома, под карамелизованным льдом, ветвями ясеня, как обычно, дежурила полицейская Нива. Разглядев огонёк свечи, Илья вылез из машины. Как же он меня достал. В последнее время его я стала бояться больше, чем любого маньяка. Парень торчал у меня под окнами день и ночь, наблюдая за моими передвижениями по квартире. Похоже, он даже не спал. Боялся, что Абакумов вернётся за мной, а он опять всё пропустит. Сначала его забота показалась мне даже трогательной, но со временем она всё больше и больше стала напоминать преследование. Поожевшись, я схватила блюдце и забежала обратно в гостиную. "Застыло!" крикнула брату. "Идём смотреть". Склонившись над блюдцем с льдом, мы с двух сторон подсветили ребристую поверхность свечами. Тут написано: заглянул Егор в шпаргалку на айфоне. Что если лёд ровный, то и год будет спокойный, а если вода застынет волнами, жди потрясений. По-моему, вполне гладенько. Да, ничего, так покивал Егор. Ну что? Лаботенов, не жалко? А туфли тебе мои зачем? Как это зачем? С балкона кидать будем. В кого попадёшь? Что ты жених? заржал он и отсмеявшись сказал: "У меня всё. Я знаю еще одно гадание. Вот, бери бумажку и ручку. Пиши желание на год. Перед сном положи бумажки под подушку, а с утра что вытащишь, то и сбудется. Хоть раз без облома, высунув язык, принялся строчить он. По-любому что-нибудь клевое нагадаю. Сегвей пишется с «Е» или с «И». Прежде чем проводить Егора до двери, Я тоже написала несколько желаний и отнесла бумажки в спальню. «Брат прав. Нужно ждать хотя бы чего-то хорошего». Оставшись в квартире одна, я зашла в темную кухню и закрыла за собой дверь. Свечу поставила в центр стола, а с краю тарелку, ложку и бокал. Сама села напротив, спиной к двери, и проговорила. «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать». Принялась ждать, прислушиваясь, и из гостиной донёсся треск. Я вздрогнула, хоть и догадалась, что это всего лишь дрова прогорают в камине. За окном так завыл ветер, что я услышала его даже сквозь стеклопакеты. Первые признаки появления суженого. Если верить статье в интернете, сейчас он войдёт в комнату и сядет напротив. Я должна замереть на месте, ни в коем случае ему не отвечать, а в самый неожиданный момент спросить, как звать. Суженый назовет имя и вытащит что-то из кармана. В этот миг мне нужно сказать «Чур меня, и видение исчезнет, иначе он схватит меня за горло и...» «Чушь какая-то», — сказала я себе, передернув плечами. Включив на всякий случай во всей квартире свет, я потушила свечи. Вернулась на кухню с горой мусора. Когда горелые бумажки и плавленый воск оказались в мусорном ведре, подхватила со стола приборы, которые ставила для суженого. В этот момент на кухне стало абсолютно темно. Вздрогнув, я уронила приборы на пол. Тарелка отлетела в угол. Бокал со звоном рассыпался на осколки.